Эйлин с отвращением сморщила свой хорошенький носик. Какая мерзкая дыра! Больше у нее ничего не нашлось сказать о самом молодом, самом кипучем городе Запада.